Глава седьмая. Утро после выпускного. Противная трель будильника словно бьет по голове безбольной битой. Не размыкая глаз, я нащупываю телефон на тумбочке и бью пальцами по экрану. Назойливый звук замолкает, и я облегченно выдыхаю. Но ненадолго, потому что без какого-либо стука резко распахивается дверь в мою комнату. «Лёша, вставай!» Железный тон матери бьет по башке похлеща будильника. «Блин, мам, у меня вчера выпускной был!» Отворачиваюсь к стенке и повыше натягиваю одеяло. Ее острые шпильки трижды стучат по паркету прежде, чем мать оказывается у моей постели. «Пора вставать», говорю, Трясет меня за плечо. «Я знаю, что она не даст мне послабления». «Даже несмотря на выпускной, ей все равно. Еще вчера она пускала сентиментальную слезу, когда я получала аттестат, но уже сегодня превратилась в железную леди, возглавляющую крупнейшую строительную компанию страны. Стою, обреченно выдыхаю и скидываю себе одеяло. Мама уходит, а я сажусь на постели и тру лицо». Случайно задеваю губу и морщусь от боли. По ощущениям она опухла. Подхожу к зеркалу и вижу, что это действительно так. Нижняя губа не только увеличилась в размере в два раза. Под ней еще на весь подбородок разросся синяк. Придурок Влад. Я иду в ванную комнату, принимаю душ, быстро сушу голову феном, возвращаюсь к себе в гардероб. Он набит классическими костюмами, рубашками и галстуками. Внизу в ряд стоят начищенные туфли. Я выбираю темно-синие брюки и пиджак, белоснежную рубашку и синий галстук в белую крапинку. Завязываю шнурки на черных туфлях и иду в комнату старшей сестры. Ира развалилась на кровати звездочкой и видит десятый сон. «Ир!» Трясу ее за плечо. Сестра издает непонятные звуки, похожие на мычание, и поднимает на лоб маску для сна. «Чего?» – щурит глаза. «Дай тональный крем». «Что?» «Тональный крем дай?» Слегка повышаю голос. «Мне синяк замазать надо». Сестра несколько секунд смотрит на меня сонным, ничего не понимающим взглядом а затем все-таки встает с кровати и бредет к туалетному столику. «На!» – протягивают мне в руки маленький тюбик. «Спасибо!» Я возвращаюсь к себе и приступаю к маскировке синяка, но выходит слабо. Если намазывать подбородок тонким слоем крема, то синяк остается виден. Если мазать пожирнее, то невооруженным глазом заметно, что у меня на лице косметика». Даже не зная, что из этого хуже. Дверь моей комнаты снова распахивается, и на пороге возникает мама. «Нам через 10 минут выходить, а ты еще не позавтракал!» «Я не хочу!» Она приглядывается к моему лицу. «Что это?» Подходит ближе и смотрит на разбитую губу с опухшим подбородком. «Ударился вчера в темноте об дверь», сочиняя на ходу. Вот не знаю, как лучше, быть синяком или замазать его, но тогда видно, что у меня на лице тональный крем. Мама недовольно вздыхает и хмурится. «Иди со мной. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь подумал, что ты нетрадиционной ориентации». Я непроизвольно смеюсь, за что родительница награждает меня строгим взглядом. Я тут же успокаиваюсь, и молча иду в ванную смывать тональный крем. Через 10 минут, наспех выпив на кухне кофе, я сажусь на заднее сиденье «Мерседеса» премиального класса. Мама уже ждет меня там. Водитель заводит мотор и выгоняет автомобиль со двора. «Мне нужно твое мнение по этому проекту?» Мать протягивает мне в руки красную папку. Открыв ее... Я вижу предложение о строительстве двух школ и трех детских садов в Архангельской области. Государственно-частное партнерство, уточняю у мамы, прочитав соответствующий пункт в документах. Да, нам это разве выгодно? Вот я и хочу услышать твое мнение. Она слегка поворачивает ко мне голову и пристально смотрит. Я продолжаю читать дальше. У моей мамы трое детей. Мой старший брат Миша, потом сестра Ира и я. Миша был усыновлен в возрасте трех лет, еще до того, как мы с Ирой родились. Но тем не менее родители считают его родным сыном, а мы с Ирой родным братом. Разделения между нами не было. И никто бы никогда не узнал о том, что Миша усыновлен, если бы однажды он сам не пошел это проверять». Сравнил свой ДНК с Лизой, папиной дочкой от другого брака. И вот из всех детей мама почему-то увидела своего приемника именно во мне. С самого детства она погружала меня в тонкости строительного бизнеса, показывала чертежи проектов и учила в них разбираться. Лет 14 я стал ходить на совещания. Как раз сейчас мы едем на одно такое. Я никогда не возражал. У меня технический склад ума. И любые, даже самые сложные, чертежи мне понятны. Мне нравится анализировать. Я могу взять любую отчетность с миллионом цифр и понять ее за минуту. Мне нравится вести переговоры. После девятого класса мать отправила меня на курсы ораторского мастерства и искусства убеждения. Отдельно я прошел курс дебатов на английском языке и я сам с собственными силами поступил в Гарвард, лучшую бизнес-школу в мире. Они предлагают нам построить две школы и три детских сада примерной стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Начинаю зачитывать. В течение следующих 10 лет мы должны будем обеспечивать техническое содержание зданий. Однако город обещает купить у нас эти объекты в рассрочку на 12 лет под 11% годовых. Еще отдельно они обещают покрыть наши затраты на техническое содержание школ и детских садов. Перевожу взгляд на маму. «Я не увидел тут, разрешат ли нам застроить микрорайон вокруг этих школ и садов. Микрорайон там построен. Это школы и сады для уже живущих там людей. Тогда нам это невыгодно». Захлопываю папку и возвращаю матери. Почему? Поднимает правую бровь вверх. Потому что за год рубль подешевел к доллару на 20%. Инфляция выше 5%. И так примерно каждый год, а у нас половина строительных инструментов импортные. Их 11% годовых не покроют наши потери из-за валютных инфляционных рисков. Вот если бы вдобавок к этим школам нам дали построить новый микрорайон и продать там все квартиры, то уже другой разговор. Мама довольно кивает головой и убирает папку в сумку.